10 ноября. Вторник. Аника Бэнгтзен остановилась на пороге редакции, зажмурившись от яркого света. На нее обрушился страшный шум, шипение принтеров, жужжание сканеров, слабое постукивание ногтей по клавиатуре. Люди колдовали с аппаратами, текстами, буквами, командами, сигналами, заполняли колонки в надежде на роскошное журналистское пиршество. Сделав несколько глубоких вдохов, Аника отважно пустилась в плавание по этому бушующему морю. Бурная деятельность кипела и в отделе новостей. Но здесь она протекала почти бесшумно. Спикен, редактор, читал какие-то бумаги, положив ноги на письменный стол. Помощник редактора внимательно смотрел в монитор красными от напряжения глазами. Новости, новости, новости. Рейтер, французская АФП, Associated Press, ТТА, ТТБ, внутренние и зарубежные, спортивные и экономические. Новости и телеграммы со всего света. Новости стремительным и нескончаемым потоком пока не было слышно торжествующих криков радости или разочарования по поводу того, что произошло в стране, как не было слышно и аргументов в пользу той или иной точки зрения. Она скользнула в кабинет, не столько для того, чтобы посмотреть, сколько чтобы себя показать. Тем более неожиданно прозвучал позвавший ее голос, трескучий, как электрический разряд. «Не хочешь?» «Снова прокатиться!» Она вздрогнула и непроизвольно отступила в сторону, неуверенно оглянулась на голос Спикена, прищурившись от яркого света лампы. «Есть предложение, чтобы ты сегодня, во второй половине дня, вылетела в Лулео!» Она, с трудом чувствуя, как с плеча соскальзывает сумка, выбралась из своего закутка, который ей выделили в редакции новостей, и только после этого обернулась: Может быть, А что? Но зав редакцией уже исчез, швырнув ее как щенка в воду, оставив одну на произвол судьбы среди цифровых бурь. Она нервно облизнула губы и снова вскинула на плечо сумку, почувствовав, что та сползла, по нейлоновой куртке. Теперь на всех парусах к себе. Вот и он, ее аквариум. Открыв раздвижную дверь и откинув потертую портьеру, она вбежала в комнату. Дверь за спиной закрылась так быстро, что аника затылком ощутила прохладу стекла. Какое счастье, что они разрешили ей сохранить за собой эту комнату. Главное в жизни – это стабильность, как личная, так и общественная. Когда начинается хаос и война ломает характеры, нет ничего важнее, чем оглянуться назад и извлечь уроки истории. Она бросила на диван сумку и верхнюю одежду и попыталась оценить происходящее. Она уже давно переросла новостную журналистику, хотя и продолжала пребывать в ее пульсирующем, электронном сердце. Вещи, вызывающие сегодня всеобщий ажиотаж, завтра становятся скучными и никому не нужными. Она не смогла бы уже работать в АП, в этом новостном монстре компьютерной эпохи. Аника нервно провела ладонью по волосам. Наверное, она просто устала. Аника сидела, опершись подбородком на руки и ждала, когда загрузятся все нужные программы. Она уже начала собирать материал и находила его все более интересным. К сожалению, газетные правила запрещают восторженный стиль. Она тут же вспомнила Спикана, ей даже послышался его разносящийся над морем голос. Аника собрала заметки и стала готовиться к работе. В подъезде было темно. Мальчик прикрыл за собой дверь квартиры и напряженно прислушался. Из-за двери старика Андерсона привычно выло радио, но в остальном было очень тихо, абсолютно тихо. «Ты трус!» — подумал он. «Здесь никого нет. Ты просто трус и придурок». Некоторое время он постоял, потом решительно шагнул к наружной двери и толкнул ее. Никогда не приходилось ему бороться с такой чепухой. Он быстрый и смелый. Он уже жестокий дьявол, а скоро станет богом Теслатрона. Он большой мастер и не колеблясь готов вступить в бой. Он постоял, прислушиваясь к знакомому скрежету. Вечный зимний снегопад заставлял дверь со скрипом останавливаться через каждые десять сантиметров, если из-под нее утром не выметали снег. Он протиснулся в щель. Рюкзак зацепился за дверную ручку. Неожиданный рывок заставил его побелеть от бешенства. Он дернулся вперед, услышал, как слегка затрещали швы. «Опять тоже дерьмо!» Ступеньки обледенели. Он замахал руками, чтобы сохранить равновесие. Спустившись наконец конец лестницы подъезда, вгляделся в пелену падающего на штакетник снега и застыл на месте. Всё небо временами вспыхивало голубоватым светом на черном фоне. — Они здесь! — подумал он. Сердце его болезненно сжалось, горло перехватил спазм. Да, все правильно. Он отошел от подъезда и остановился у старой, почти целиком засыпанной снегом, газонокосилки. Сердце его бешено заколотилось. Бум-бум-бум. Мальчик зажмурил глаза. Он не хотел ничего видеть, не осмеливаясь пойти и посмотреть. Мальчик остался стоять, напрягая слух, и, чувствуя, как холод шевелит его волосы. Твердые снежинки падали на нос, все звуки тонули в снежной метели, издалека доносился приглушенный гул металлургического завода. Мальчик услышал голоса. Где-то разговаривали люди. Послышался шум автомобильного мотора, может быть, двух. Широко раскрыв глаза, Он, высунувшись из-за штакетника, постарался рассмотреть, что происходит за футбольной площадкой. «Полицейские», — подумалось мальчику, — «они не опасны». Он взял себя в руки, как мог успокоился, и, прокравшись к улице, осторожно выглянул из-за забора. Два полицейских автомобиля, машина скорой помощи, Крепкие, рослые люди, широкоплечие, в форме, опоясанные ремнями. Оружие, — подумал мальчик, — пистолеты, бах-бах, и вокруг только пепел. Они стояли и жестикулируя, о чем-то говорили. Какой-то парень откатил от машины каталку, а около нее девушка закрыла заднюю дверь скорой и сел в кабину на пассажирском сиденье. Мальчик ждал, когда завойёт сирена, но ее так и не включили. Кажется, у них нет намерения срочно вести кого-то в больницу. Тот, кого они положили в машину, умер, подумал мальчик. С этим он ничего не мог поделать. Послышался шум автобуса. Что-то тёмное проехало за штакетником и мальчик с досадой подумал, что опоздал на автобус и теперь пропустит математику. А учитель страшно не любит, когда опаздывают. Надо поторопиться, надо бежать. Но он так и остался стоять. Ноги отказывались повиноваться. Он не смел выйти на улицу, по которой приехали желтые автомобили. Мальчик опустился на колени, всплеснул руками и расплакался. Он изо всех сил ругал себя последним трусом, но слезы продолжали течь, не останавливаясь. — Мама, — шептал он, — я не хочу этого видеть. Шеф-редактор Андерс Шюман выкладывал на стол распечатки цифр, усердно сматывая с легкопотными руками выползавшую из аппарата бумажную ленту. Он прекрасно знал, что должны показывать эти цифры. Его касались заключительные тезисы и анализ, но сами факты заставляли краснеть. Речь же шла именно об этом. Система опирается на факты, вмещает их в себя. Он медленно и тяжело вздохнул, положил ладони на стол, наклонился вперед и принялся впитывать информацию. Новое направление в обработке новостей накладывали отпечаток как на издательское дело, так и на экономику. Здесь все это и было написано черным по белому. Редакция продолжала работать. Горечь по поводу мер жесточайшей экономии улеглась. Необходимая реорганизация была проведена, людей удалось мотивировать, они остались, несмотря на падение доходов. Он обошел светлый круглый стол, провел пальцами по столешнице. Красивая у него мебель. Он это заслужил. Жесткое отношение к подчиненным полностью себя оправдывало. Железной рукой он добился немалых успехов. «Интересно знать», — подумал он, — «смог бы кто-нибудь выправить ситуацию по-другому?» Он знал, что никто. Его компетенция позволяла ему так думать, его стратегия себя оправдала. соглашение которое он заключил с типографией, позволили снизить расходы на 8%. За каждый год это означало миллионную экономию для собственника. Конечно, в конъюнктурном падении цен на бумагу его личной заслуги не было, но это способствовало дальнейшему развитию предприятия. Назначение нового руководителя отдела продаж привело к увеличению рекламных мест и за последние три квартала удалось поднять доходность утренних газет и эфирного времени. И кто мог упрекнуть старого оригинала в том, что именно он сумел продать рекламу местной газетки в Боросе. Щуман довольно улыбнулся. Его меры по увеличению продаж незаметны, но тем не менее шаг за шагом они приближаются к конкурентам и догонят их, если не в следующем финансовом году, то, вероятно, через год. Шеф-редактор потянулся и помассировал поясницу. Когда впервые переступил порог ежедневной вечерней газеты, Щуман сразу понял, что нашел свое истинное место. Именно такой виделась ему его новая работа. Чувство удовлетворения не покидало его все следующие десять лет. — Я могу прийти? — спросила по селектору Аника Бэнгтсен. У него упало сердце. Волшебство поблекло. Он пару раз прошелся по кабинету, прежде чем подойти к письменному столу, нажать кнопку селектора и ответить. Да, конечно. Напустив на себя вид, с каким русский посол встречает репортеров, Щуман нервно отошел подальше от двери. Газета стала пользоваться куда большим успехом с тех пор, как он наконец сумел внушить редакционному персоналу уважение к своей особе, для чего, в частности, не стоит встречать посетителей у двери. Отчасти это нашло объяснение и в новой организации редакций. Четыре всемогущих ведущих редактора один за другим стали руководителями отделов, что в точности соответствовало замыслу Шюмана. Вместо того, чтобы ослабить его позиции, такая передача власти вниз, подчиненным, парадоксальным образом усилило их. Казалось, он отдал власть, но вместо вечных склок со всем персоналом получил возможность незаметно, но значимо влиять на работу редакции. Аннике Бенгтзн, последнему руководителю редакции «Криминальной хроники», было предложено стать одной из четырех. Ей не надо было его благодарить. В этом вопросе они так и не достигли согласия. Щуман уже давно определился со своими намерениями относительно Анники Бэнксен, видя в ней свою преемницу, и хотел понемногу привлекать ее к исполнению масштабных программ. Руководство редакции — это лишь первая ступень, но сама Анника была иного мнения. — Я, конечно, не могу тебя выпороть, — сказал он, ощутив, как кисло прозвучал его голос. — Выпороть ты меня можешь, — сверкнув бездонными глазами, ответила Аника. — Но только выпороть, — мысленно добавила она. Бенгдзен была одной из тех немногих, кто по-прежнему считал себя вправе свободно входить в кабинет Щюмана. Его страшно раздражало, что он не мог поставить их на место. Отчасти Бенгтзен вела себя так потому, что на прошлое Рождество устроило настоящее представление добровольно ста заложницей укрывшегося в туннеле душевнобольного серийного убийцы. Все аналитики сошлись на том, что это происшествие резко подняло упавший рейтинг газеты. Читатели бросились покупать, Квельс после того, как прочли о матери двоих детей, проведшей ночь в обществе бомбиста. В тот период с Бэнгдзен пришлось обращаться очень нежно. Ее поведение в критической ситуации и внимание, которое она к себе привлекла, очень импонировали руководству. Дело было, может быть, даже не в ней самой а в том, что она настояла на проведении пресс-конференции, которую транслировали из редакции Квельспрессен. Ведущий представитель руководства Герман Веннергрен едва не упал, когда увидел название газетной редакции в прямой передаче CNN. Сам Щюман помнил передачу с двух точек зрения. То, что он стоял за спиной Аники в свете софитов, на той же передаче, и то, что передача часто прерывалась из-за бесчисленных повторов, так как трансляция шла по множеству каналов. Он тогда смотрел в ее взъерошенный затылок, видел напряженные плечи. В том телевизионном аквариуме Бенгтзн выглядела бледно, угловато. На вопросы отвечала внятно, хотя и односложно на приличном школьном английском. Слава богу, что веннер Веннергрен не стал распространяться об этой мучительной буре чувств, когда рассказывал обо всем руководству по мобильному телефону из кабинета Шюмана. Он хорошо помнил тот ужас, какой испытывал стоя у входа в туннель и слыша выстрелы. «Только не убитый репортер», — думал он тогда, «только ради бога!» Неубитый репортер. Он обвел взглядом свой шикарный бункер и опустился в кресло. — В один прекрасный день он сломается под тобой, — язвительно заметила Аника Бэнгтсен, входя и закрывая дверь. Он не смог улыбнуться шутке. — Я договорился о покупке нового. Дела у редакции идут хорошо. — сказал он. Журналистка бросила быстрый, почти робкий взгляд на лежавшую на столе диаграмму. Щуман откинулся на спинку кресла, глядя, как Аника осторожно усаживается на большой стул для посетителей. — Хочу сделать серию статей, — сказала она, мельком заглянув в свои записи. На следующей неделе годовщина трагедии на базе F-21 в Лулео. Думаю, что для начала подойдет. Мне кажется, сейчас самое подходящее время для того, чтобы подвести итоги, собрать все известные факты. Правду, конечно, обнаружить уже трудно, но стоит покопать. Прошло уже больше 30 лет. Но многие свидетели до сих пор служат в ВВС. Стоит в эти дни поговорить с кем-нибудь из них? Ведь чем больше люди спрашивают, тем меньше получают ответов. Щуман кивал, постукивая пальцами по животу. После того, как закончился тот рождественский кошмар, Аника вернулась на работу в редакцию только через три месяца. Они тогда назвали это отсутствие отгулом. Придя в редакцию в начале апреля, Аника объявила, что хочет стать независимым журналистом, журналистом, проводящим самостоятельные расследования. Она выбрала терроризм, его историю и последствия. Никаких леденящих душу подробностей, никаких разоблачений, только голые факты, как репортаж с «Граунд Зеро» после 11 сентября, статьи о бомбе в финском торговом центре, интервью с выжившими в трагедии на Бали. Фактом было то, что раньше она никогда не шла дальше самого события, не копалась в том, как развивались события потом. Теперь она хотела копнуть глубже. Вопросы были выбраны правильно, и в бой надо было бросаться «Здесь и сейчас». «Это хорошо», — медленно растягивая слова, сказал он. «Из этого действительно может получиться нечто интересное. Надо стереть пыль с нашей старой национальной травмы, с угона самолета в бультовте, взрыва в западногерманском посольстве, трагедии на площади Нормальма и с убийства пальмы, «Я знаю, но из всех этих событий мы меньше всего знаем о событиях на базе F-21». Аника положила свои записки на колени и наклонилась вперед. Военное начальство повесило на всю эту историю крепкий замок, проставив на ней все возможные грифы секретности и соответствующие печати. В тот момент средства массовой информации не могли получить в главном штабе никаких сведений. А несчастный командир флотилии кричал журналистам, что они должны с почтением относиться к государственной безопасности. «Пусть к этим занимаются», — решил он. «Итак, что нам известно?» — спросил он. «По существу». Она покорно опустила голову и посмотрела в свои заметки. Но Шуман чувствовал, что она знает наизусть все, что хочет сказать. В ночь с 17 на 18 ноября 1969 года взорвался гидросамолет типа «Дракон». Взрыв произошел в районе дислокации базы F-21, недалеко от Каллаксхедна, близ Лулео. Скороговоркой произнесла Аника. Один человек скончался от ожогов. Это был военнослужащий, не так ли? Все стало известно постепенно. Да, санитарный вертолет доставил его в клинику упсалы и там он неделю пребывал между жизнью и смертью. Но в конце концов умер. Семье заткнули рот, и ей осталось уповать лишь на небеса ибо Министерство обороны так и не удосужилось выплатить компенсацию. И тогда так никого и не нашли? Полиция допросила тысячи людей. Полиция безопасности, видимо, еще больше. Были просеяны все левацкие группировки в нор до самых мелких сошек. Это оказалось очень непросто. Настоящие левые никогда не выносят ссор из избы. Никто не знает, как кого зовут по-настоящему. У всех клички и прозвища. Андерс Шюман ностальгически улыбнулся. Когда-то и сам он был известен под прозвищем Пер. То есть все покрыто мраком неизвестности. Ну, не все. Разумеется, у всякого человека в группе были и близкие и друзья, Но, насколько я понимаю, в Лулео до сих пор есть люди, которые знают друг друга только по прозвищам, данным еще в шестидесятые годы. «Как раз когда она родилась», — подумал он. «Так кто же это сделал?» «Что?» «Взорвал самолет». «Ну, наверное, русские. Такими были выводы военного начальства на все случаи жизни». Мы говорим о временах гонки вооружений и низшей точке холодной войны. Он прикрыл глаза, вспоминая картины и дух того времени. Тогда шли ожесточенные дебаты о выселении охраны военных объектов, напомнил он. Именно так общество, а точнее средства массовой информации, начали требовать, чтобы оборонные объекты охранялись жестче, чем железный занавес. Конечно, все это было нереально, так как требовало полного изменения оборонного законодательства. Но таково было веяние времени. И постепенно в авиационных соединениях были созданы внутренние зоны безопасности. Куча всякой ерунды. Видеонаблюдение по периметру ограды. То же самое на ангарах и все подобное. «И ты хочешь туда поехать?» «С кем из руководства редакции ты это обсудила?» Она бросила взгляд на часы. «С Янсеном. Дело в том, что у меня открытый билет на вечерний рейс. Я хочу встретиться с одним журналистом из Норландстиднинген. У этого парня есть что-то новенькое по этому поводу. В пятницу он улетает в Юго-Восточную Азию, и пробудет там до Рождества. Поэтому дело, в общем-то, не терпит отлагательства. Единственное, требуется твое согласие». Андерс Щуман почувствовал легкий укол раздражения, возможно, вызванного ее самоуверенностью. «Янсен сам не может этого сделать?» Она слегка покраснела. «В принципе, может». — ответила Аника Бэнгтсен и посмотрела Щуману в глаза. — Но ты же знаешь, в чем тут дело. Он хочет твоего одобрения, чтобы обезопасить свой тыл. Он кивнул. Аника медленно затворила за собой дверь. Все поняв, он долго смотрел ей вслед. — Она бездонный, безгранично глубокий человек, — думал он. У нее отсутствует инстинкт самосохранения. Она подвергает себя таким опасностям, какие даже не приснятся нормальному человеку, не говоря о том, чтобы он смог это понять. В ней давно что-то атрофировалось. Были подрублены какие-то корни, а шрамы с годами сгладились и исчезли. Она стала беспощадной по отношению к миру и к самой себе. Все, что осталось, Это праведный пафос, истина, пылающая как огонь во тьме мозга. другое она быть не может, и это чрезвычайно опасно. Эйфория руководства достигла пика к Рождеству, когда Бенгтсен взяла интервью у убийцы члена Олимпийского комитета. В интервью были приведены потрясающие сведения. Щуман читал текст. То была подлинная сенсация. Проблема заключалась в том, что Аника, Великомученица, запретила публиковать интервью. «Это было бы как раз то, чего хочет дьявол», — сказала она. «Так как интервью брала я, то имею право сказать «нет». Тогда она выиграла. Она пообещала, что если ее начнут притеснять что всем наступит на горло. Чтобы она не утратила своего права на непогрешимость, он решил не искушать ее похвалами за прошлые заслуги и оставил все как есть. — Она не глупа, — думал Андрес Шуман, и извлечет урок из неприятности. Он встал и вернулся к столу. — Ну хорошо, это обернется увеличением страхового пакета